17. -е. В ту ночь я отлично выспался. На утро злость на Марка начала мало-помалу стихать. В конце концов, может быть, у него и вправду были веские причины не рассказывать мне всего сейчас. Я был голоден как волк и потому решил приготовить ударный завтрак: яичницу с беконом, тосты и вафли. Всё это я слопал прямо в кухне, врубив музыку на полную громкость. Выбрал Parklife Группы Blur в итоге песня стала своего рода предсказанием грядущих событий. Но тогда она мне показалась идеально соответствующей настроению утра. Я чувствовал, что жизнь вот-вот опять мне улыбнётся. Пережёвывая вафли, я решил откровенно поговорить с Тришей, настолько откровенно, насколько было возможно в сложившихся обстоятельствах, и постараться, чтобы она меня простила. После завтрака я отмыл до блеска накопившуюся за несколько дней посуду и под пеня блёр, отправился в студию. Не стал там задерживаться, только захватил картинку с пчёлкой иллюзии и девочкой в голубом платье, набросок ожерелья и фотографию машины Лилы на Paradise Road. Всё это я разложил на столе в гостиной и принялся внимательно изучать. И с того дня, когда ко мне приезжала Лила, выпали несколько часов. Граница между реальностью и миром таинственных фургонов, исчезающих трупов и волшебных фотографий пролегала именно там. Что же было известно Марку? Что он скрывал от меня?